Глава 10. Май 1766 года. Астраханская губерния. Российская империя. Хорошо, что я задумал поездку по России, и она проходит на моих условиях. Преодолев жесточайшее сопротивление шестерки и придворные клики, нам удалось сделать путешествие деловым. Вместо сплошных балов и прочих маскарадов я встречаюсь с людьми, стараясь понять Россию. И могу честно сообщить, что пока не преуспел в этом занятии. Взять того же Астраханского губернатора Бекетова. Читаешь досье, которое люди Шишковского начали готовить на каждого влиятельного чиновника или вельможу империи, и выстраиваешь одно мнение о человеке. Начинаешь знакомиться с его делами и сразу понимаешь, что ошибался. Личная же встреча расставляет все по местам. Мне давно хватает 20 минут беседы, дабы составить верное мнение о собеседнике. Правда, с Бекетовым все оказалось немного сложнее. Сами рассудите. Некогда молодой красавец стал фаворитом Елизаветы, был обласкан и возвышен. Из-за придворных интриг Никиту Афанасьевича быстро отодвинули от тела обильной императрицы. Далее была служба в армии, война, плен и назначение в Астрахань. Дополнительным минусом в моих глазах являлась принадлежность губернатора к масонам, впрочем, от которых он открестился. Думаю, любой правитель на моем месте постарался быстрее поменять главу столь непростого края. Однако, познакомившись с Бекитовым поближе, проверив итоги его трехлетней деятельности, я сразу понял, что ошибался. Хорошо, что поспешное решение не мой метод. Как можно убирать губернатора, который за три года на четверть увеличил поступление налогов? Далее он привлек для развития края собственных крестьян с немецкими колонистами, построил важную крепость, защищающую от набега кочевников, озаботился развитием земледелия, шелководства и даже задумался о виноделии. Про налаживание отношений с Персией Никита Афанасьевич тоже не забыл. Да и купцы и хвалят главу, в отличие от его коллег. Это вообще удивительное событие. По-хорошему, его надо награждать и переводить в столицу. Мне бы больше таких людей. При этом поток жалоб на губернатора постоянно растет. Только пишут больше крупные помещики, чиновники и некоторые офицеры. Думаю, враги толкового управленца решили воспользоваться его связью с Елизаветой и очернить в моих глазах. Мол, Иван ненавидит дочь Петра, отправившую в ссылку его самого и семью. Ого, так и есть. Но клеветники не учли того, что я сначала думаю, а потом делаю. Да и людьми не разбрасываюсь. Возьмите того же Василия Суворова. Я, наоборот, буду оказывать ему всяческую поддержку. Глупо терять столь талантливую вельможу из-за предрассудков. Если начать тиранить всех участников трех последних заговоров, то в России не останется толковых чиновников и офицеров. Вот и на губернатора больше жалуется публика, привыкшая обделывать всякие делишки. У меня уже есть целый список подобных персон, которым потихоньку начинают заниматься ревизоры. Вы считаете, что ситуацию можно поправить, а хана Мубаши просто умело управляют? После приезда и всех положенных церемоний я расположился в Астраханском Кремле и начал работать. Благо, сей город весьма сер и уныл, а блистательная публика здесь не появляется. Оно мне и не надо. Понятно, что местное дворянство устроило яркий прием. Но на этом празднества прекратились. Сюда уже дошли слухи, что я предпочитаю общаться с людьми, в том числе простонародьем, осматривать мануфактуры с промыслами, но сторонюсь излишней помпезности. Потому все быстро успокоились и занялись своими делами. Насчет спокойствия я пошутил, ведь в столицу губернии съехалось немало примечательного люда, и в большинстве своем из и казаков. Эта публика весьма безшабашна от того, городской гарнизон перешел почти на осадное положение. Шучу, но в городе случился знатный переполох. С Бекито мы уже встречаемся третий раз. Первые два я к нему присматривался и оценивал работу. Могу смело сообщить, что это лучший губернатор из виденных мной раньше. При этом Никита Афанасьевич своих заслуг особо не выпячивал, а больше пытался ознакомиться со своими идеями, которые должны принести краю немало пользы. Сегодня мы обсуждаем положение дел в Калмыцком ханстве. Вообще это достаточно любопытный вассал и союзник империи. Подобных образований в России сейчас нет, кроме некоторых народов, получивших привилегии от моих предшественников. С ними тоже придется что-то решать. Однако калмыки важнее всех остальных народцев вместе взятых. Уж больно хорошо их ханы помогали нам после заключения союза. А еще не ламаисты, сирич-буддисты, что не добавляет калмыкам любви окружающих кочевых племен и кавказских горцев. Хотя религия здесь вторична. Просто подданные хану Баши отличные воины, втоптавшие в грязь всех своих врагов. И ладно бы речь шла о слабосильных башкирах или киргиз Кайсаках. После своего появления в низовьях Волги и Яйка, калмыки уничтожили Ногайскую Орду, весьма крепкое государство. Кстати, часть нагайцев присоединилась к новым хозяевам степи. Да, это не шутка. Ведь калмыки хорошенько нападали крымским татарам и черкесам, заставив уважать себя и побаиваться. Мелочь вроде шамхальцев и иных горцев я даже не считаю. Крымчаки попросту боятся соваться в пределы границ ханства, предпочитая договариваться или пытаясь переманить калмыков на свою сторону. Будь пришельцев больше, они могли бы стать опасными для России. К нашей удаче степняков мало, а врагов у них много. Потому ханы приняли покровительство русских царей, оставаясь почти независимыми. При этом они участвовали во всех войнах, которые вела Россия подтверждая звание великих воинов. Трудно оценить пользу от подобного союза. И вдруг начались непонятные шевеления, как раз накануне большой войны с османами. Я очень рассчитывал на сильнейшую степную кавалерию, потому и попросил губернатора составить доклад о сложившемся положении. Бекетову не понадобилось много времени, ведь он сам писал письма в столицу, прося о помощи. Ведь шевеления среди улусов начались не вчера, и он сразу обратил на это внимание. Но почему-то иностранные коллеги игнорировала письма из Астрахани. С этим я тоже буду разбираться по возвращении в Москву. Хан слишком молод и попал под влияние интриганов. Все началось с прихода остатков джунгар под предводительством на Йона Шиаренга. Как прошла общая и местные приняли своих восточных братьев, среди калмыков-торгутов, составляющих ядро ханства, стали ходить различные истории. Побег разгромленной орды ныне считается героическим, хотя никто не говорит об огромных жертвах. Ведь по пути беглецы потеряли до половины людей и весь скот. Не подойди вовремя войска покойного хана Дандук-Даши и яицких казаков, то переселенцы померли бы с голоду. Да и киргиз Кайсаки, коих они разоряли во время путешествия, могли ударить в спину. Губернатор сделал паузу, а я, поняв его сложности, кивнул на бокал с вином. Собеседник тут же сделал несколько жадных глотков. В астрахане жарко, хотя выделенные мне покои построены весьма грамотно и сохраняют прохладу вплоть до обеда. Окидываю взглядом уютный кабинет, где и сразу расставил мою мебель, и поворачиваюсь к гостю. Забавно, как Бекетов отреагировал на мой секретер. Стол с выдвижными полками особыми подставками под документы смотрелся необычно. А еще он большой и удобный. Мастеровые, найденные Антоном, долго пытались понять, чего от них хочет царь-батюшка. Ведь я сам знал о секретере только изведений. Но умельцы потихоньку разобрались, с третьего раза выдав вполне приличный стол. При этом купец Сюмужников получил от меня деньги на открытие мануфактуры по производству мебели. Дело это не быстро, ведь необходимо заготовить дерево и найти нужный клей с лаком. Зато кто-то из моих братьев и сестер в будущем получит целую монополию, приносящую хорошую прибыль. У меня хватает знаний о различных новинках, способных удивить даже взыскательную европейскую публику. Поэтому пусть развивают русскую промышленность, помогая моим реформам. Что касается губернатора, то надо подарить ему секретарь и кресло. Есть два запасных гарнитура, которые захватил запасливый камердинер. Бекетов их точно заслужил. Плохо, что в народе укрепляется мысль о необходимости возврата на родину предков. Пока это желание поддерживает только небольшая часть найонов. Тайшей и Лам, но сложно предположить дальнейшее развитие событий. Хорошо, что вы посетили губернию. Ведь я сразу попросил иностранную коллегию срочно начать переговоры с ханом. Если идея возврата победит и хотя бы часть родов двинется на восток, нас ждут колоссальные убытки. Ведь калмыки не просто кочевники, которые достаточно вдоль границ России. Они держат в кулаке огромные земли, не позволяя вторгаться в них даже крымцам а ведь вассалы султану до сих пор совершают набеги на южнорусские земли. Здесь подобное невозможно, так как вслед за любым пересечением границы последует жестокий ответ. Мелкие стычки не в счет. Да и сами степники относятся к ним положительно, натаскивая молодежь и сбрасывая дурную кровь. Тем не менее, в Междуречии Дона и Яйка сейчас порядок, обеспеченный войсками хана Убаши. При ослаблении калмыков, Нам придется выделять немалые силы и строить новые засечные черты. Сейчас же хватает нескольких укрепленных городков. Вижу, что Бекетов переживает за вверенную ему губернию. Я читал его доклад и более-менее разобрался в местных делах. И крайне важно мнение человека, полностью в них погруженного. Почему на юны загорелись идеи возврата? Насколько я знаю, за отчетов губернатора Сибири войска Багдэхана вырезали почти всех джунгар. Спаслась едва пятая часть, ныне рассеянной постепили, ставшие слугами цинцев, делаю глоток вина, разбавленного водой. Здесь два независимых друг от друга фактора. Во-первых, немалая доля найонов и тайши недовольны потерей части Кочевий, где основываются поселения казаков и крестьян. Надо признать, что и прежние власти приложили немало усилий для возникновения разлада. Были нарушены многие договоренности, когда у калмыков отнимали хорошую землю. При этом ее можно было просто выкупить, оставив кочевником выпасы. И деньги на это выделялись, ну, сами понимаете. Бекетов вздохнул и развел руками. «А вот здесь поподробнее». Я сразу подобрался, будто хищник перед прыжком. Зря враги и недоброжелатели считают Никиту Афанасьевича бесхребетным человеком и поэтом, витающим в облаках. Кстати, Бекетов пишет действительно неплохие стихи. У губернатора был подготовлен целый отчет о проделанной работе, рекомендациях по разрешению спорных вопросов, предложений по наиболее толковому использованию края и нарушений его предшественников. Последнее – готовый обвинительный приговор. Надо просто передать его Дону Алонсо с ревизион коллегии для проверки. И такой ум сослали в жуткую глухомань. Хотя человек оказался в самом центре будущих событий, которые могут повлиять на жизнь России. И уже сделал немало, дабы предотвратить непотребство и уменьшить наши потери. Думаю, после окончания войны с османами Бекетову ждет дорога в Санкт-Петербург и повышение. Возможно, я не буду тянуть и заберу столь толкового управленца в ближайшее время. Пусть только наведет тут порядок. А во-вторых, продолжаю прерванный рассказ об интригах в ханстве. Убоши молод, порывистый мечтает о возражении джунгарского государства, от которого ранее откололись калмыки, перекочевав на Волгу. И если Шаренг, ставший новым народным героем, обычный найон, весьма бесхитростный, то за ним стоят более коварные люди. В первую очередь этот Цебек Джаржи, претендовавший на трон и пытавшийся захватить его силой, внук Дунду Комбо не простил более удачливого родича и Россию, которая помешала его прожектам. Именно он и его люди мутят воду. Чего не добиваются, непонятно, ведь в Джунгарии калмыков ждет судьба слуг, и им никто не даст той свободы, которая есть сейчас. Может, Найон хочет увести народ и уже там стать ханом? Заодно он решил отомстить нам, что просто глупо, но, скорее всего, разум Найона затуманен мыслями о месте и захвате власти. Плохо, что часть духовенства также оказалась в плену идеи возвращения. Есть и хорошие новости. Дербеты и иные калмыцкие племена, не входящие в Таргутский союз, а также зависимые от них нагайцы никуда не собираются. Выслушав весьма подробный доклад Бекетова, включающий в себя также положение дел с прилегающими землями, я на некоторое время задумался. Хорошо, что майор учил меня оценивать ситуацию в целом, называя это анализом. Окажись на моем месте прежней Ваня, он бы натворил здесь таких дел. Даже Екатерине не под силу разгрести местные Авгиевы конюшни. Здесь надо разбираться без спешки и выслушать мнение всех сторон. Только кто будет это делать? Ранее все было отдано на откуп чиновникам, и, к сожалению, такие, как Бекетов, среди них единицы. Да и без прямой помощи столицы Никита Афанасьевич бессилен. Хорошо, что я решил ехать на юг. По крайней мере, меня будет сложно ввести в заблуждение. Обсудив дела политически, решаю поговорить немного о другом. Что скажете о господах Фитингофе и Болотове? Мне донесли, что вы немало времени проводите вместе. Первый раз за сегодня лицо губернатора озарило добрая, как это детская улыбка. Понятно, очередной фанатик, на этот раз от это земледелия. Я уже достаточно времени общаюсь с ученой публикой и убеждаю, что все не похожи друг на друга. Парочка ботаников с помощниками начала писать монументальный трактат о развитии земледелия, скотоводства и связанных с ними промыслов. Не скрою, что они порядком меня замучили, как и власти посещаемых городов. Но по пути мы обрели и немало сторонников. Наша научная команда пополнилась тремя помещиками и двумя чиновниками, погруженными в растениеводство. Земледельческий департамент Еевой канцелярии уже создан, и лишние люди там не помешают. А как вернусь, то создам полноценную коллегию. Ведь земля — это одно из главных богатств России. Глупо, когда она используется едва на десятую часть и совершенно по-варварски. Вот и Бекетов сразу предложил моим ботаникам несколько новых направлений, включая шелководство и увеличение поголовья овец, дабы добиться шерстяной независимости. Здесь губернатор зрит в корень. Если мы закроем потребности империи в шерстяных тканях, то казна будет огромные суммы. Только объясните мне, почему этим должен заниматься император? Где представители ведомств, которые обязаны лично объехать все губернии и составить прожекты, как правильно их использовать? А ведь неравнодушный народ постоянно пишет и просит помочь. Тут даже денег особых не надо. Просто надо издать несколько указов, временно освободить людей от налогов и следить, чтобы власти не мешали. Ханубаши мне сразу понравился. Чувствуется, что он больше воин, нежели правитель. Молодой, с приятной улыбкой и открытым взглядом, калмык сразу располагал к себе собеседника. В отличие от большей части Найонов и тайшей, которая представляла собой суровых мужчин, много повидавших в жизни, так же выглядел и главный интриган, разве что Цебек Джарджи предпочитал излишне яркий халат, а его оружие отделано золотом с драгоценными камнями. Из общей толпы выделялся Алексей Дундуков, полковник лейб-гвардии конного полка и одновременно Тайша Богоцухуровского Улуса. И опасаясь за своей жизни, Дундуковы приняли православие и перебрались в столицу, где их фамилии внесли в бархатную книгу, подтвердив княжеское достоинство. Это отдельная история, касающаяся представителей многих родов. Ведь те же Глинские ведут свое происхождение от Тахтамыша, Чингизида, если что. А князья Сибирские являются потомками хана Кучума. Россия сильна своей способностью включать в свой состав совершенно разные народы. Я вообще немец, но считаю себя истинно русским человеком. У нас сегодня принесение присяги и подтверждение ранее подписанных договоров. Русские правители ранее не посещали эти края. Потому мой приезд стал знаменательным событием. После церемонии должен пройти парад, народные гуляния и прочие празднества. Но белого жеребца, просто красавца, мне подарили перед самой встречей. Даже человеку, далекому от коневодства, стало понятно, что подарок очень дорогой, если не бесценный. Алонсо так вообще не мог отвести взгляд от скакуна. Калмыки поняли, что угодили императору и сразу заулыбались. В общем, само действо пролетело молниеносно. Далее, по небольшой площади местного Кремля промаршировал Астраханский гарнизон и проехались несколько сотен лучших степных воинов. Мне они пришлись по душе. Чувствую, что мы договоримся. Но пока предстоял пир, затем охота и только потом переговоры. Следующая неделя слилась для меня в постоянное представление новых людей, застолья и охоту. Я не любитель убивать животных, о чем мне нужно знать окружающим. Зачем портить людям праздник? Ведь среди огромной толпы калмыков, русских и представителей иных народов только один человек не получал наслаждения от грандиозного действия. Конечно, это был я. Зато мне пришлись по нраву степи окружающей и не богатство местной природы. Сколько здесь животных и птиц, а ведь мы отъехали от города едва на 50 верст. Есть еще рыба, главное местное богатство. Степники ее не едят, но это их дело. Мне же постоянно приходится думать, как накормить народ. У новых поселений, которые хочет основать Бекетов, есть отличная возможность избежать тяжелых годин, пока народ будет приживаться. Думаю, надо всячески поддержать его проект, только необходимо договариваться с калмыками. И именно эти мысли занимали меня больше всего, когда большая часть присутствующих охотилась на джиранов и прочих сайгаков. Мясо добыли столько, что можно накормить целый полк или два потому я попросил его закоптить и отвезти в город. Пусть лучше достанется солдатам с горожанами, нежели пальщикам. Вот так все и происходит. Народ недоволен, но если мы начнем сопротивляться, то будет война. И я понимаю, что калмыки ее проиграют, несмотря на отвагу и силу наших воинов. Что мне делать, Ваше Величество? Мы в любом случае выполним приказ императора, но прошу о снисхождении для своего народа. Я решил не пойти простым путем и поговорить с Субашей лично. Для чего нам поставили шелковый тент, где и происходила беседа. Мне не особо приглянулась юрта, внутри которой изрядно жарко. А так сидишь под навесом, дует ветерок, два костра отгоняют надоедливых слепней. Кроме Пафнути и старого слуги хана, вокруг ни одного человека. Кстати, свита Калмык сопротивлялась подобной встрече, но быстро угомонилась. Вот мы и сидим, беседуем, едим жареное мясо с разбавленным вином. У баши тоже не любят крепкие напитки, предпочитаем какой-то ужасный чай с жиром, но я подобные варево употреблять не собираюсь. История, рассказанная ханом, почти правдива, это если смотреть с калмыцкой стороны. Нет, я не защищаю русских чиновников, наделавших немало глупостей. Только калмыки с нагайцами не самые добрые соседи. Особо кровавых столкновений сейчас нет, но всякое бывало. Донские и яицкие казаки тоже излишним человеколюбием не страдают. А власти всегда занимают сторону православных, что я считаю верным. Потому и накопилось немало взаимных обид. Губернатор Бекетов тоже поощряет притеснение и отъем земли? Спрашиваю, доживав просто божественно прожаренное мясо джейрана. Нет, с Никитой Афанасьевичем стало легче. Мы часто встречаемся и стараемся решать разногласия. Только нас продолжают теснить с собственной земли. А где моим людям пасти скот, если переселенцы захватывают пашни и воду? Кан говорил по-русски почти правильно, иногда подбирая выражения. Чувствуется, что степная аристократия не пренебрегает учебой. Именно поэтому калмыцкая знать обсуждает возможность переселения. Решаю не юлить и задать главный вопрос. Надеюсь, ваши советчики все посчитали. Глядя на недоуменное лицо собеседника, поясняю. Дорога до Джунгарии займет более полугода. Вы в любом случае застанете зиму. Для выживания людей из скота понадобятся огромные запасы продовольствия с кормами. Если люди Шаренга бежали без подготовки, то вы не можете позволить себе подобного. Ведь Найон потерял в пути более половины людей. Надеюсь, цыбек Джаржи уже предоставил списки необходимых запасов еды, топлива и прочих мелочей, которые потребуются в дороге. Ведь в поход отправятся более 30 тысяч кибиток. На такую прорву народа потребуется огромное количество еды. Плюс вы вытопчете всю траву на сотни верст в округе. Либо калмыкам придется разделиться и двигаться широкой линией, а не колонной, что опасно. Ведь надо учитывать жителей степи, по чьим землям пройдут ваши люди. Они будут оказывать сопротивление. Но главное даже не это. Багдыхану, в отличие от меня, ненужные союзники. Манжуры сделают вас слугами, которые станут охранять рубежи их державы от тех же киргиз-кайсаков, и ваших братьев Халха. Так для чего думать о подобном походе? Даже сейчас понятно, что он просто уничтожит калмыков как силу, влияющую на жизнь в Великой Степи. Здесь у Баши впал в отропь. Он-то думал, что их намерения остаются тайной. А мы не только знаем, но еще можем доказать глупость подобного прожекта. Отговаривать и применять силу в этом случае глупо. Бекетов предложил иное решение, которое я сразу одобрил. Хану потребовалось некоторое время для осознания сложившегося положения. Дураком он не был, поэтому склонил голову в знак того, что готов выслушать мой приказ. Россию ждет важнейшая война. В этот раз мы просто обязаны сломить порт, уничтожив ей присутствие от Кубани до Дуная. Крымское ханство перестанет существовать. Большая часть его населения будет изгнана. Кстати, вы можете захватить множество рабов и скота. Я не собираюсь щадить никого, кроме нескольких орд. При упоминании добычи у Баши хищно оскалился. Все-таки немалая часть дохода ханства зависит от военной добычи и сбора даней. Да и рабами калмыки приторговывают. Здесь редкий случай, когда в полон попадают магометане, неправославные не православные и язычники. «Мы рассчитываем на ваши полки, привыкшие бить крымцев с черкесами». Здесь собеседник улыбнулся, принимая заслуженную похвалу. «По переселению предлагаю не торопиться. Губернатор Бекетов получил новые инструкции. С этого дня земельные споры будет разбирать особая комиссия. Я оставлю здесь своего представителя, который будет наблюдать за соблюдением прав всех сторон. Ведь недопонимания возникают также с башкерами, нагайцами и кайсаками При упоминании последнего племени хан презрительно сморщился. У калмыков давняя вражда с заяицкими кочевниками, перешедшими под наш крылышко при Анне и Аановне. Что неплохо для России. Ведь постулат разделяя властвую никто не отменял. «До войны еще два года, а мы уже начали к ней готовиться. Продовольствие и фураж для ваших полков начнет пребывать осенью. Мы будем бить врага стремительно, в этом залог успеха. Поэтому войны не должны отвлекаться на поиски еды для себя и коней. Касаемо пороха, зарядов для орудий и сукна, то ваши люди получат все в должном количестве». Убаши снова кивнул, но сейчас с явным уважением. «Обычные регулярные войска, к коим относятся калмыки, снаряжаются за свой счет. Еды и фуража не хватало, что становилось причиной ограбления мирного населения. Вернее, именно этим кочевники с казаками занимались, часто позабыв о приказах командования. Я не против, если в предстоящей войне будут ограблены или вырезаны целые народы. Но у меня есть свои мысли по пополнению казны. Шутка ли, но уже сейчас разведчики уточняют состояние наиболее богатых людей Крыма и его окрестностей. А также мои люди определяют более-менее важные склады. В этот раз Россия будет воевать грамотно, захватив не только земли, но и все полезные товары с золотом. Для этого при тайной экспедиции формируется особая трофейная команда с наивысшими полномочиями. Да и охраной зданий, полей и каналов входит в ее обязанность. В нужное время хана и его военачальники будут ознакомлены с новыми порядками, а пока нам надо решить вопрос с возможным исходом. Вам я предлагаю начать готовить не только полки, но и переселение. Отправьте на восток посольство, и пусть в него войдут как сторонники, так и противники возвращения. Для начала выберите наиболее приемлемый путь. Ведь вам понадобится постоянный доступ к воде, без которого такое множество людей и скота не дойдет до Джунгарии. Далее необходимо решать с киргиз кайсаками Не думаю, что малые и средняя орда спокойно пропустит через свои земли столько людей. И, наконец, убедитесь на месте, что калмыкам предложат Багдыхан. У меня есть немало сомнений, что ваш народ получит такие вольности, какие вы имеете сейчас. Хан некоторое время размышлял, а его вопрос прозвучал немного неожиданно. «Русские войска будут помогать этим трусам из Малой Орды?» Я обсуждал с Бекетовым ситуацию с Киргиз саками. На самом деле это не единый народ, а группа племен, разговаривающих на схожих языках. Даже в самой Малой Орде нет единства, да и особой пользы это вассальное кочевье России не приносит. При этом ее правитель, Нураллы Хан, ведет двойную политику, ищет опору в Китае и даже Персии. Набеги киргизов не редкость, а скорее правило. Даже собственные старшины недовольны действиями своего правителя. Так почему мы его должны защищать? Я сторонник простого правила. Если ты лег под другую державу, то изволь выполнять приказы нового хозяина. К тому же от малоордынцев нет военной пользы в отличие от калмыков и тех же башкир с нагайцами. Поэтому Бекитов рекомендовал взять под защиту несколько лояльных киргизских родов, обеспечив их пастбищами, остальных не щадить. Пусть победит сильнейший. Ведь у меня в прожекте переселение заяек Едисанской, Джамбуйлуцкой и Яичкульской орд, которые сейчас уговаривают отложиться от Крыма. Пусть наведут в степи шороху и заодно начнут тревожить границы Хивы, Бухары и Китая. Для калмыков есть иные земли, о чем я частично рассказал хану. Надо сказать, что у Баши понравились наши задумки. Правда, он завалил меня вопросами, стараясь не показывать свое несогласие. Ну, так даже лучше. И вообще, он не мой слуга, а вассал, причем весьма полезный и сильный. Зачем лишний раз показывать гордому человеку, что он слабее, и его мнение никого не волнует? Я предпочитаю договариваться оставлять за спиной друзей или союзников, но не врагов. Детально прожект будет доработан Бекетовым при участии ханских советников. А утвержу я его после уложенной комиссии. Кстати, у Баши и главные люди его державы будут участвовать в работе столь важного заседания. Думаю, в Москве мы все и уладим. Если описывать прожект кратко, то все действия начнутся после войны. Но сначала в империю Цин отправится посольство, больше похожее на экспедиционный корпус. Ему всячески будут помогать русские власти и яицкие казаки. Послы должны разведать ситуацию и узнать об условиях Багдыхана. Только я сомневаюсь, что калмыкам разрешат возродить Джунгарское ханство. Для чего его столько лет уничтожали, вырезав почти всех жителей? Чтобы создать вновь? Я бы никогда не пошел на такой шаг. Касаемо войны, то калмыцкие полки будут разделены на две части. Первая перейдет Дон и ударит во фланг крымской конницы. Вторая при содействии русской пехоты и артиллерии должна очистить от враждебных племен предгорье Северного Кавказа. Главное – уничтожить организованное сопротивление шамхалов и черкесов. Остальные народы не опасны, а православные осетины так вообще наши союзники. Желающих присягнуть русскому императору трогать не будем. Заодно церковь получила приказ мягкой силы привести к христианству и даже восстановить ее среди северокавказских народов. Ведь сейчас там только начало распространяться магометанство. Многие горцы живут по заветам предков и поклоняются своим богам. Грех не воспользоваться ситуацией. Резкий переход горцев к исламу и будущие войны, о которых рассказывал майор, был связан с ошибками русских чиновников. Вот мы и постараемся их исправить. При этом сделаем все руками калмыков. Ведь именно воинам у баши перейдут захваченные степи, которых там немало. Я решил отдать верным союзникам все земли вдоль Кумы и Терека. Кроме мест, где будут строиться русские города, конечно, и Кубани, куда будут переселены малороссийские казаки. Заодно агрономы должны выделить наиболее приемлемые для пахоты участки. В общем, работа предстоит долгая и кровавая. Вряд ли горцы, начавшие потихоньку спускаться на равнину, согласятся уйти без боя. С другой стороны, мы уже начали работу особенно среди черкесов. Многие из них не против перейти под мою руку, здесь главное соблюсти баланс. Убивать людей большого ума не надо, а вот перетащить их на свою сторону, сделав союзниками, гораздо сложнее. В крайнем случае особо несговорчиво ждет переселение в порту, если для них неприемлемо жить под властью христианского владыки. Разговор с ханом мне понравился, думаю, он еще принесет немало пользы России. А еще я неплохо отдохнул, только вскоре начнется очередная волна встреч. Ведь в Астрахань, как и каждый город до этого, съезжаются просители с окрестных земель. Не еще встречаться с делегатами от башкир, яицких казаков, помещиков, купцов и крестьян. Добавьте персидского посла, прибывшего накануне. Вот такое насыщенное у меня путешествие, зато познавательное и полезное. Правитель обязан знать, что происходит в его землях, русский император точно. Иначе все будет продолжаться по-прежнему и приведет страну к гибели, как произошло с Россией майора нельзя позволять чиновникам руководить державой. Их удел исполнять, а приказы здесь отдает один человек. Потому и самодержавие